«В общем, Дейзи, если полиция когда-нибудь выяснит, кому принадлежит женский пистолет, пули из которого застряли в печени Клода Пистола, может, тогда ты поймешь, каким она была хорошим другом тебе и твоему папе». Я сидела как пришибленная. Мне уже было не до песчаных блох с комарами. Я, конечно, это подозревала, но теперь... точно знала, что было в тех бумажных пакетах, которые дала папе Пичи Уигом в ночь перед убийством Клода Пистола. «Риетта, папа и Джимми Сноу убили Клода Пистола, чтобы меня защитить». Риетта солгала полиции, уже само по себе преступление, о том, что папа провел с ней всю ночь, не говоря уже о том, что это погубило ее репутацию. Я не сказала ни слова. Скоро мы вернулись в дом и обнаружили, что папа уже отключился — Проводив Джимми, я легла, но заснуть не смогла. Из-за меня у всех, даже у Питчи, столько неприятностей, а Клод даже не пытался меня убить. Может, читаю я на уровне девятиклассницы, но порой здорово туплю. Я так жалела, что жестоко поступила с Риэтой. Только об одном я молилась, чтобы она держала рот закрытым, и полиция не узнала, что это пуля из ее пистолета. В общем, прочувствовала я выражение «многие знания, многие печали». Оно явно не с потолка взято. 26 января 1953 год. Сегодня утром я пошла в салон красоты Нита и спросила у Риетты, не сходит ли она со мной на следующей неделе на ужин для мам и дочерей. Она принялась плакать прямо у рабочего места над полунакрученной головой клиентки. Клиентка, конечно, пришла в ярость, потому что голова-то сухнет, а она вся косматая. Мне нужно купить платье для этого ужина, но в театральный магазин Л вот я не пойду. Вы уж быьте уверены. Когда вырасту, не стану лит слёзы по всякому пустяковому поводу стыд и срам. За последние 2 дня я наслушалась рыданий выше крыши. Когда я после школы приехала домой, папа был в слезине некуда. Наверное, Рита ему позвонила. Он спросил: "С чего это я подогрела-то?" Но я не могла ему сказать, поскольку обещала Джимми Сноу, буду делать всё, что в моих силах, чтобы доставить радость папе и Джимми Сноу, ведь они для меня на такое пошли. Мне за всю жизнь с ними не расплатиться. Если папа хочет встречаться с Ритой, пусть встречается. Когда разбогатею, куплю ему лодочный мотор и лодку в придачу. Они трое единственные настоящие живые герои, которых я знаю. Надеюсь, мама не узнает. то вместо нее я веду на ужин для мам и дочерей парикмахершу. 2 февраля 1953 год. Вечер с самого начала не заладился. Во-первых, когда мы приехали забирать риэту, ее Чихуахуа, Трикси, укусила папу за лодыжку до крови. Это доказала теория Мездот, малютки Чихуахуа опасны. Однажды её мать ехала на собрание организации дочери американской революции, и с ней в машине сидела чихуахуа, которую она любит больше жизни. Когда она подъезжала к светофору, эта тупая собачонка полезла за своим мячиком под педаль тормоза. И матери миссис Дод пришлось принимать жизненно важное решение: нажать на тормоз, чтобы не сбить двух человек, переходивших улицу, или размажить голову своей собаки. Она выбрала собаку, и парочка пешеходов подлетела на 8 футов в воздух, причём один из них был в инвалидном кресле. Оплатить больничные счета стоило её матери целого состояния. Хорошо, что один из пешеходов был уже инвалидом, иначе она бы вовек не расплатилась. Риетта надела ярко-синее шерстяное платье и такого же цвета туфли. Когда мы вошли к Эйбоб Бенсон, было тут как тут. Это не твоя мама, это Риетта Уокер из салона красоты Нита. Я сказала: "А то я не знаю, как выглядит моя мама". Риетта Уокер пришла вместо мамы, которая работает в Вергинии на высокой должности старшей официанткой. Миссис Сандервуд была единственной, кто проявил уважение к рете. Остальные игнорировали нас весь вечер. На ужин подали цыплёнка по-королевски с английским горохом. Ненавижу пересушенный горох. Я бы даже под угрозой смерти ни одной горошины не проглотила с тех пор, как узнала, что последняя еда Руби Бэйтс состояла из гороха и моркови. Миссис Дод произнесла речь под названием "Мама лучший друг девочки", и какая-то старуха по имени Женев Карсет Спела песню мама. Вот уж и детская песенка. Я и без неё знала, как пишется по буквам мама. Потом нам пришлось петь гимн Миссисипи, а Билли Банди прочитал молитву.